Круизный лайнер «Сокол». Весна 2009 года. Николай Александрович читает письмо. 25 февраля 1702 года. Моя истинно любимая Беттина в соответствии с уроками эпистолярного этикета, преподанной мне незабвенной мисс Хеджвуд, Письмо персоны, находящейся в длительном путешествии, должно начинаться с благопожелания адресату, затем коротко коснуться сфер небесных, серечь погоды, оттуда перейти к области земной, серечь описанию места пребывания, и лишь после этого плавно и размеренно, подобно течению равнинной реки, следует по руслу приключившихся событий, перемежая он и глубокомысленными, но не утомительными рассуждениями и высоконравственными сентенциями. Что же, попробую. «Будь здорова, крепко духом и не унывай, насколько это возможно в твоем положении. Пусть, дорогие мне, стены служат не только убежищем твоему бедному телу, но и опорой твоей кроткой душе». Таково мое тебе благопожелание и больше памятую о своем обещании, не коснусь его грустного предмета ни единым словом. О небесных сферах лучше умолчу, чтобы не сбиться на выражения, недопустимые в благонравном письме. Во все время моего путешествия погода была гнусной, а небо сочилось дождем, мокрым снегом и прочей дрянью, напоминая вечно хлюпающий нос господина оберкомерс-советника. Ах, прости, сравнение само соскочило с кончика моего пера. Не ласкала моего взора и область земная. Нынешняя война... Мечет свои громы и молнии вдали от моего маршрута, но дороги за германскими пределами отвратительны. Постоялые дворы нечисты, а извозчики вороваты, однако я не стану тратить время на сетование по столь малозначительному поводу, ибо здесь, в городе, куда так рвалась нетерпеливая душа моя, довелось мне столкнуться с нечистотой и вороватостью куда горшего толка. Честно признаюсь тебе, милый моя Беттина, что пребываю в страхе, тревоге и малодушии. Препятствия, возникшие на моем пути, оказались труднее, чем представлялось издалека. Но, как говорил когда-то мой дорогой отец, одобряя меня перед скачкой через барьеры, страх для того и существует, чтоб его побеждать – а препятствия не спосылаются нам Господом, дабы мы их преодолевали». Это, как ты, несомненно, поняла, была высоконравственная сентенция, от которой я сразу перейду к глубокомысленному рассуждению. «Чему быть того не миновать, а бегать от своей судьбы в равной степени недостойно и глупо. Все равно не убежишь, лишь потеряешь самоуважение и честь». Моя судьба, похоже, уготовила мне дорогу гораздо более трудную и долгую, чем с нам с тобой. Город С.М., самое имя которого сделалось мне до того неприятно, что я предпочитаю обозначать его лишь первыми буквами, очевидно превратиться из конечного пункта моей поездки в отправную точку путешествия гораздо более дальнего и опасного». «Боюсь, у меня нет иного выхода». «Арматор Лефевр» в переписке, казавшийся столь любезным и покладистым джентльменом, искренне заинтересованным в успехе моего предприятия при встрече, оказался выжигой наихудшего сорта. Назначена им цена многократно выше той, о которой мы сговорились». Но это еще полбеды. Гораздо тягостнее дополнительные условия, от которых я не могу отказаться, а еще более того, томят меня недоброе предчувствие и тягостное недоверие, которое вызывает у меня этот человек. Но чему быть, того не миновать. Лишние расходы меня не остановят, ибо сокровище, за которым я отправляюсь, с избытком окупит любые траты, ибо воистину на свете нет приза дороже этого. Что ж, до опасностей, то страшиться их простительно, а готовиться к ним даже необходимо. Но стыд тому, кто из боязни отказывается от высокой цели. Прости, что пишу сбивчиво и не называю вещи своими именами, но в эти смутные времена... «Ни к чему доверять бумаге лишнее, а предстоящее мне плавание не совсем безупречно с точки зрения закона». «Думаю, ты и так поняла, что я отправляюсь в путь лично. Иначе у меня не будет уверенности, что дело исполнится должным образом. В конце концов, чтобы добраться до СМ...» Мне пришлось потратить почти столько же времени, не говоря о перенесенных мною испытаниях. Когда я расскажу тебе о них, ты содрогнешься. Итак, страшись за меня, я попаду во владение ужасного мулая. Завидуй мне, я увижу сказочные чудеса. Молись за меня, я очень нуждаюсь в молитве чистого сердца». Твой самый любящий и верный друг Эпин Николай Александрович Фандорин перевернул ломкий лист, покрытый ровными строчками буры коричневого цвета. То, что почерк был старинным, очернило выцвели, беглому чтению не помешало. У магистра истории имелся большой опыт расшифровки старинных документов, часто находившихся в куда худшем состоянии. Теплоход слегка качнуло на волне. Пришлось на секунду прикрыть глаза. Сразу подкатила тошнота. Вестибулярный аппарат никак не желал привыкать к качке. Впрочем, Ника не мог читать даже в машине на идеально ровном шоссе. Немедленно начинало мутить. На огромном океанском лайнере качка ощущалась при волнении больше четырех баллов, а сегодня судя по сообщению в корабельной газете Falcon News, ожидалось не больше трех. Должно быть, корабль колыхнула одиночная волна переросток. Едва пол выровнялся, Фандорин открыл глаза и прочел надпись на обороте. «Триста лет назад конверты были не в ходу. Частные письма обыкновенно складывали, запечатывали и писали адрес на чистой стороне». Губы Николая Александровича издали сладострастный, причмокивающий звук. Кое-что начинало проясняться. Благородная госпоже комерц советница Беттини Мюнхле, урожденной баронессе фон Гетц, ее собственные руки. Замок Теофельс близ Швебешхалля. Замком Теофельс когда-то владела семейство фон Дорнов которому принадлежал и Ника, посвятивший значительную часть жизни исследованию истории своего рода. Любой документ, имеющий хотя бы самое косвенное отношение к Теофельсу, представлял для Фандорина несомненный интерес. Знакома ему была и фамилия Мюнхле. Так первоначально звали новых владельцев, которым замок перешел в начале XVIII столетия. Потом они сменили имя на более благозвучное, но жена первого из них в самом деле была урожденная Беттина фон Гетц. Вопрос: кто такой этот Эпин, пишущий почтенный фрау Обер Госпоже Обер-коммерц-советница. Столь интригующее послание, притом с нелесной аттестации в адрес ее супруга или, во всяком случае, его хлюпающего носа. И почему вдруг по-английски, а не по-немецки? Ника еще раз прочитал обращение и подпись. Любопытно, очень любопытно. А это тетушка загадала загадку. Но разгадывать загадки было любимейшим занятием и в некотором роде даже источником заработка для Николая Александровича. Поэтому головоломки он не испугался, а решил, что попробует совместить плоды образования, как-никак шесть лет Кембриджа плюс четверть вековой опыт, с дедуктивными способностями. Он перечел документы еще несколько раз, повертел так и этак, Пощупал фактуру бумаги, даже понюхал. Аромат безвозвратно ушедшего времени и непостижимой тайны кружил голову. Безвозвратно ли так-таки непостижимой? Случалось же ему прежде поворачивать время вспять и отмыкать замки, ключ от которых, казалось, навсегда утерян. Что, если и теперь удастся?» осмысление прочитанного, а также осмотр, ощупывание, обнюхивание и облизывание Фандорин еще и лизнул темное пятно, которое осталось от давно искрошившегося сургуча, позволяли со значительной степенью вероятности предполагать следующее. По профессиональной привычке Ника начал не с текстологического исследования и контент-анализа, а с деталей второстепенных, о которых, бывает, забываешь, если сразу углубиться в содержание. Документ долго хранился в связке или папке, крест-накрест, перехваченный шнурком. Виден вдавленный след. Держали его по соседству с другими бумагами более поздней эпохи. На обороте просматриваются фиолетовые разводы. Это отчернил девятнадцатого столетия. Скорее всего, письмо выужено из какого-нибудь частного архива. Почему частного? Да потому что ни штампа, ни инвентарного номера. Бумага французского производства, такую во времена Людовика XIV, производили на овернских мануфактурах. Письмо, очевидно, дошло до адресата. Во всяком случае, было распечатано Теофельсе. Это заключение можно сделать по разрезу. В первой четверти XVIII века владельцы замка пользовались одним и тем же ножом для бумаги, оставлявшим характерный зигзаг. Теперь почерк, каллиграфический, ровный, почти без индивидуальных особенностей. Так, вне зависимости от пола, писали отпрыски хороших семей, получившие стандартное благородное образование – Можно не сомневаться, что «мистер» или, скорее, «мсье», недаром же над «е» стоит акцент, «эпине», происходил из дворянского рода и обучался в привилегированном учебном заведении, либо получил образование дома, что тем более означает принадлежность к аристократии. Лишь после этих предварительных выводов Николай Александрович разрешил себе с бьющимся сердцем Вникнуть в суть послания. Под аббревиатурой «СМ» наверняка скрывается город Сен-Мало. Это был главный французский порт эпохи. Там обитали богатейшие судовладельцы-арматоры, отважные капитаны и свирепые корсары, наводившие страх на английских купцов. Ужасный мулай это, конечно, марокканский султан мулай Исмаил, гроза Средиземноморья. Людовик XIV был единственным из европейских владык, кого этот кровожадный деспот чтил и с кем поддерживал постоянные дипломатические отношения. Нет ничего удивительного в том, что загадочный Эппин, которому зачем-то понадобилось совершить путешествие во владение Мулай-Исмаила, был вынужден обратиться к Арматору из Сен-Мало. Кроме как на французском корабле попасть в Марокко в 1702 году было невозможно. Ну а теперь главное: ради какого сокровища и приза, дороже которого нет на свете, Вознамерился Эппин предпринять дальнее и рискованное плавание, да еще в столь тяжелое время. На суше и на море уж скоро год, как шла большая резня, вошедшая в историю под названием «Войны за испанское наследство». Вот, пожалуй, все, что можно выудить из этого листка бумаги. Тетя Синтия наверняка знает что-то еще». Достаточно вспомнить, как значительно поглядела она на племянника поверх очков своими небесно-голубыми глазками, как воздела костлявый палец и прошептала «Возьми и прочти». Я хотела сделать это позже, но после того, что случилось, ты сам все поймешь, ты умный мальчик, а я должна прийти в себя. Выйду через девяносто шесть минут. И величественно укатила на своей коляске в спальню. Среди прочих чудачеств старая дама в последнее время еще и увлекалась нумерологией. Самыми благоприятными числами считала восемь и двенадцать. Сон продолжительностью восемь на двенадцать минут должен был полностью восстановить ее физические и нравственные силы, подорванные инцидентом в бассейне. Четверть часа назад, получив от тети документ, Ника был слегка заинтригован, не более... Теперь же буквально бурлил от нетерпения. Ждать еще час-двадцать, пока тетушка соизволит выйти и ответить на вопросы, это было невыносимо. Но, зная Синтию, Фандорин отлично понимал, другого выхода нет. Еще никому и никогда не удавалось заставить мисс Борсхет переменить принятое решение. К тому же потрясение действительно было нешуточным — Старушка, безусловно, нуждалась в отдыхе.